В его доме сидел человек. Он сразу почуял дурной его дух. «Послушай, волк, тебе ведь холодно здесь, и к тому же ты взял нашу жену». «Что ты хочешь от меня? Я не привык к гостям. Это место заказано для людей». Человек вздрогнул. Человека-волк кутался в шкуру и страшно смотрел на него от сосны. «Послушай, ты хозяин леса. Это не твое дело». «Помоги нам!» Человек криво усмехнулся. «Мы опять пойдем рубить березу. Помоги! Неужто тебе ее жаль? А веснянка самая обыкновенная. Из простой девки что сделали? Скоро молиться ей будут. Иди прочь! Она ведь и тебя обидела! О чем ты говоришь? Знаю я! Это ведь ты ее у меня тогда вырвал!» Волк взглянул на него. И босс вдруг испуганно повернулся и побежал прочь.